Бруни ФА 1799-1875 годы русский живописец позднего классицизма. Почему так много распятий? Но надо торопиться на караул. На карауле Федотов играл на флейте, сочинял стихи и располагал по порядку краски. Он любил краски, любил вещи, красное дерево, стекло, свет свечи. Неву и красные занавески в дальнем доме около Исаакийской площади, отражённые в Неве, и белые ночи, когда в Петербурге всё теряло тень, когда памятники и здания освещены солнцем из-за горизонта. Искусством Брюлова Федотов восхищался, но он не хотел бежать из города, в котором жил, так как бежали люди из гибнущей Помпеи. Он видел город вокруг себя прекрасным, любил заглядывать в окна, разговаривать с людьми, останавливаться на перекрёстках, смотреть на разнообразие жизни. Пидотov знал, что бедствие вогненно не выглядело так красиво, что даже при гибели Помпеи, которую так живописно изобразил Брюлов, на самом деле люди бежали, привязав к голове подушки, чтобы защитить себя от падающих камней. Воздух был весь полон пепла. При наводнении в Петербурге волны несли грязь и мусор. Но людям нравилась великолепная живопись Брюлова, и они восхищались художником. В журналах писали о том, как он едет через Средиземное море, упоминали о том, что корабль, на котором плыл Брюлов, долго стоял, задерживаемый ветром. Но русский капитан использовал течение Босфора и вошёл в пролив. Брюлов возвращался к славе. В Академии в это время не было имени более любимого, хотя уже начинали говорить о любопытных картинах, сделанных в Италии художником Александром Ивановым, сыном старого академического учителя Брюлова. Брюлов ехал в Россию его ждали вот что мы знаем из письма ПВ на Щёкина к Пушкину о прибытии художника в Москву любезный друг александр сергеевич долго я к тебе не писал давно я от тебя ничего не получал впрочем мне бы хотелось тебя видеть и поговорить с тобою чем переписываться а воз удастся мне весной к тебе побывать Теперь пишу тебе вследствие обеда, который был у Акулова в честь знаменитого Брюлова. Он отправляется в Петербург по именному повелению. Уже давно, то есть так давно, что даже не помню, не встречал я такого ловкого, образованного и умного человек. О таланте говорить мне тоже нечего, и известен он всему миру и Риму. Тебя то есть твое творение, он понимает и удивляется равнодушию русских относительно к тебе. Он заметил здесь вообще большое чинопочитание. Сам же он чину мелкого, даже не калежский ассессор. Приехал он в Москву за два или три часа до начала спектакля. Кресел он не достал, пошел в стулья, где встретил своего старого товарища, узнал его скоро... По Калмыцкому его лицу это был Каркалпаков, смотритель ламп и тому подобного московского театр. Калмык же не имея со своей стороны такого сильного авантажа, не узнал до тех пор, пока Брюлов не назвался. Каркалпаков не узнал постаревшего Брюлова, хотя и ждал его всю жизнь. "Я похож", сказал ему Брюлов, "на свечу, которую жгут с двух сторон". А посередине держит раскалёнными щипцами. Брюлов уже был не так красив, хотя руки его остались прекрасными. Художник пополнел и изменились линии его щёк. Корокалпаков показал Брюлову свой портрет Мачалова в театральном костюме и метр посоветовал этот портрет издать литографией. Дорога между Москвой и Петербургом Брюлову показалась тоскливой. Но вот вдали зазолотел крутой купол Исакия. Художник подумал, здесь прославится моя кисть. Тут есть пространство для вдохновения. Брюлов ехал в Санкт-Петербург через заставу,